Глава восемнадцатая. Жуки. «Куда дальше?» — спросил Максим, оглядывая нашу группу. А Болтасы чётко выполняли команды, которые он давал, а девушка предпочитала не говорить, а рубить монстров, которые пёрли из всех проходов. «И да, я был прав. Это одно из мест того демона-психа, которого мы с братцем однажды скрутили». «Может, позвонить Люцию, чтобы тот проверил, сидит ли в казематах псих?» «Да не, не настолько все плохо. Те муравейники, которые мы однажды уничтожили, были более сложными объектами. Если бы граф Самойлов отправился в них с той же рейд-группой, то они полегли бы в первых же комнатах лабиринта». Я не вмешивался в битву героев, подмечая лишь то, что те монстры, которые были собраны в этой зоне, отличались от всех, кого уже встречал Максим. Но Рыжий умело и интуитивно смог найти слабые места у насекомых. Лёлику и Болику в этом плане было сложнее, но и они держались молодцом. Максим прикрывал их, когда понимал, что те могут и сдохнуть ненароком. «А вот девица меня удивила». Она не говорила свой ранг. Максим сказал, что похоже на четвёртый, как у него. Но что-то её владение оружием и то, как девица мастерски разделывала насекомых, говорили о другом. Девушка явно пыталась скрыть свои умения. У этих насекомых, которые являлись смесью муравьёв и многоножек, была толстая непробиваемая шкура, которая имела высокое сопротивление к магии. Сами же муравьёшки плевались кислотой, а некоторые ещё и какой-то жидкостью, которая приклеивала намертво. Это доставляло проблем всем. Ну, кроме девицы и меня. Я под шумок просто размазывал насекомых по стенкам, а сам следил за ходом битв. Один раз лёлик приклеился, и его чуть не заплевали кислотой но Максим пустил огонь по своему мечу и буквально расплавил клейкую жидкость. Лёлик громко матерился и прыгал на одной ноге, потому что Демидов поддал жару как мог. Зато освободил незадачливого героя. Я отошёл к стене и просто наблюдал. И пока меня всё устраивало, в отличие от босса этой зоны. Максим ещё раз проинструктировал команду. На словах о том, что никто не видел боссов уровней, я хмыкнул. Ведь их было не несколько. Босс был всего один. И спрятался он в самом низу. Этот насекомыш был очень недоволен тем, что его потревожили. «Идем дальше», — спокойно сказал я. Болик хотел что-то вякнуть в мою сторону, что я ничего не делал но он тут же прикрыл рот, когда я достал из кармана пару булок с перцовой крошкой и запульнул их в сторону прохода, ведущего вдаль. Болик как открыл рот, так и закрыл. Максим заулыбался, а вот девица без имени продолжала щуриться, но ещё более подозрительно. Её коса сделала круг и опустилась на плечо, а сама девушка уже спокойнее зашагала в сторону следующей комнаты. Но я бы не был так спокоен на ее месте. После узкого прохода нас ждала целая куча монстров, которые только и делали, что плевались на пол. Хотел бы я сказать, что это не эстетично, но даже у таких тварей были зачатки ума. И они ожидали, что мы приклеимся к полу, как только зайдем, а там нас и убьют. Я покачал головой. Как бы я хотел переговорить с тем демоном, который додумался до такого. Но в последнюю нашу беседу он что-то орал как ненормальный, и адекватного общения не состоялось. Я попросту засунул ему в рот какую-то булку и ушел. Люций даже попытался еще раз поговорить, но вышло только хуже. Демон плюнул в лицо брата. Как жив остался, я не знаю. Но, видимо, каковы дети, таковы и создатели. Насекомые тоже неплохо так плевались. Это семейное. Кстати, во время инструктажа Максима герой показал на своём телефоне коротенькое видео, удивив меня этим фактом. И на такое способна техника. Хотя о чём я? Кино ведь снимают. Как-то не задумывался о процессе. Так вот, на видео было запечатлено последнее сражение с насекомыми этого уровня. Картинка была плохая, но кое-что стало понятно. Нет, не команде. Даже Максим этого не заметил. А вот я был более внимательным. Твари эволюционировали в своём месте обитания. И даже тут, в первых комнатах, было видно, что насекомыши были куда сильнее, чем на видео. По рамкам зон, твари на первых уровнях должны быть слабыми, чтобы с ними можно было легко разделаться. Но тут всё наоборот. Да и сама зона была другой так что все твари были четвёртого уровня, что добавит определённые проблемы рейду. Я задумался. Максим очень расстроится, если герои не закончат этот рейд. Так что, отстав ненадолго, я выпустил несколько десятков теней и дал им простое задание. Они должны проследить за тем, чтобы никто не умер, да и в моих интересах, чтобы это место исчезло навсегда. Когда тени были выпущены, то я обогнал всех, став перед девицей, которая хотела зайти в следующую комнату. Место казалось спокойным, но стоило мне обогнать девушку, как она тут же напряглась, а руки, державшие косу, сцепились до побелевших пальцев. «Дальше ни шагу», — сказал я и посмотрел на Максима. «Лови». Он ловко поймал пирог силы и удивился. Хотя его изумление и не длилось долго. Максим с радостью схомячил предложенное. «А ведь говорил, что будешь спрашивать, прежде чем что-то съесть», — подколол я героя. «Этот пирог я знаю, он очень вкусный», — с наслаждением облизал пальцы Максим и съел всё в один присест. «А вот остальное я бы побоялся пробовать». Болик и Лёлик обиженно смотрели, как рыжий аристократ в одного уминал пирог. «Кажется, это стало тем, что подтолкнуло нашу молчаливую красавицу на разговор». «Что это?» — спросила она, перекидывая косу на другое плечо. «На дне её безразличных глаз я увидел интерес, а ещё голод». «Пирог придаёт силы», — философски начал я. «Еда полезна перед боем». «Вот как?» — замолчала она. «Я бы не отказалась. Сто лет не ела ничего вкусного». И что-то я поверил в это утверждение. «Хм, не ела сто лет? На бабку не похоже. Но что-то меня в ней смущало. Даже потянулся, чтобы посмотреть в её душу, но остановился, потому что в пещере уже началась возня» а насекомые — не слишком терпеливые создания. «Ну что, поел?» — Максим кивнул. «Тогда зажарь всех до румяной корочки. Нас уже ждут. И не жалей сил. Я знаю, что ты можешь устроить. Даже моя печь и то разгорается сильнее». Максим сделал вид, что обиделся, но вот одного он не знал. В случае, когда в печи был дон, Разгоралась она до таких температур, что роду Демидовых даже и не снилось. Хотя, если прокачать Максимку, да, тогда выйдет толк. В это же время второй уровень муравейника. Роман Чистоплюев молился всем богам, чтобы его спасли. Его группу зажали какие-то твари, похожие на богомолов. Вот только они никогда не плевались чем-то клейким. А сейчас Романа приковала к стене, будто к какого-то заключенного, которого собирались казнить. И убить его хотело существо, которое отделилось от своей братьи и медленно шло к нему. Роман еще раз подумал, что это была бы ужасная смерть под стать его фамилией. Невеста Романа пыталась пробиться к жениху. Чистоплюев пожалел, что взял Аллу в этот рейд. Не такого он хотел, а ведь всего лишь желал поднакопить деньжат да сделать предложение своей возлюбленной. Кольцо, которое он нашел в ювелирном, стоило немалых денег, и полученную награду с зоны он планировал потратить именно на него, а еще на свадьбу. Вот только вместо этого его любимую Аллу ждало наблюдение, как ее возлюбленный умирает в лапах богомола, точнее богомолихи. А ведь обычно эти создания убивали только своих самцов после перепихона. Но ведь Роман не изменял Алле и явно не был любителем богомолов. Роман уже закрыл глаза, потому что лапы твари приблизились к его телу, но ничего не произошло. не смело он открыл глаза и посмотрел перед собой. Богомолиха исчезла, а те, кто отделял его от группы, уже бежали в сторону. Все твари лежали трупами. Роман думал, что бог сегодня на его стороне, раз в этот рейд пошел епископ. Вот только герою казалось, что он слышал, как кто-то в тени чавкал, наслаждаясь едой. Пламя вышло что надо. Максим устроил настоящий ад для насекомых. В помещении пылал такой огонь, что от тварей почти ничего не осталось — Хотя они и были устойчивы к магии. Но их это не спасло. Когда мы вошли в следующую комнату, то сделали небольшой перерыв, пытаясь отдышаться. Воздух там был настолько горячим, что героям было трудно дышать. Мне же без разницы. Будто в огненную реку нырнул. Поностальгировал и забыл. не сильно я скучал по тем пейзажам. Интересно. Братец пустил огонь по рву, что у нас получился после той битвы. Вторая река довольно мило бы смотрелась около нашего замка. Но сюрпризы этого места не закончились. Максим только успел скомандовать переход в другую комнату, как провалился сквозь землю, в прямом смысле. Там послышались звуки битвы, а после всё стихло. «Эй, помогите!» — крикнул Максим из ямы, в которую провалился. Видимо, муравьёжки пытались спастись, и некоторые довольно успешно вырыли ямы и спрятались там от огня. Но Максим упал на них и добил. «Сейчас! Сейчас!» — крикнул Болик, и почему-то решил, что упасть в яму будет лучшим выходом. Но Болеслав не учёл одного. Под землёй ямы будет переход на другой уровень, и сдерживал его лишь тонкий слой почвы, которая больше была похожа на камень, Но Болик был тяжёлым парнем, и земля под ногами Максима и Болеслава тут же упала вниз. А! <клевр pressure> Закричали герои, падая на второй уровень. Я помогу! «Я помогу крикнул Карл и прыгнул за ними. Я оглядел это представление и хмыкнул. Своеобразно. Кивнул на дыру в комнате. Да мы вперёд. Девушка-убийца оглядела меня с ног до головы и кивнула каким-то своим выводам, А после не стала спорить и попросту прыгнула вниз. Я завис перед прыжком лишь на мгновение, слушая доклады своих теней. Они успешно выполняли приказ, и все оставались живы. Не лезли они лишь к епископу и Святославу, как я того и просил. Интересно, а если Святослав и Иоанн встретятся в зоне, то поубивают друг друга? «Было бы забавно на это посмотреть». С этими мыслями я шагнул в яму и оказался на своих двоих, оглядывая следующее помещение, которое было куда больше предыдущего. «Фер, фу, фу, фу, блин, почему ты оказался на ногах?» Отфыркиваясь от пыли, спросил Максим. Болик и Лёлик валялись и пытались прийти в себя от шикарного приземления. И лишь девушка безразлично смотрела на мужчин. Я видел в её глазах желание их закатить. Идеальные герои империи. Ну, потому что я привык стоять твёрдо, что по вам не скажешь. Святослав был зол. Мало того, что он встретил своего заклятого врага, так ещё этот епископ помешал моменту славы. Герой решил отдохнуть от сложного задания, которое они пытались выполнить уже, кажется, месяц, если не больше. Принцесса пропала, и они не могли найти ее. А когда пришли к пекарю по донесениям, то надежда на скорое завершение миссии рассыпалась в считанные минуты. Святослав действительно хотел отдохнуть. Зоны всегда были для него местом расслабления. Если Борис любил бродить по улицам, скрываясь от всех, а Орвин — вступать в сомнительные авантюры, то Святослав отдыхал там, где убивал тварей. Когда открылся рейд на зону, которую долгое время не могли закрыть, Святослав не медлил ни минуты. Герой воспользовался своим правом инкогнито и записался на рейд, скрыв своё имя. И никак не ожидал, что встретит иоана Принадлежность к одной магии делала епископа злейшим врагом. Ведь между иоаном и Святославом шла молчаливая война, Так кто же знал, что граф Самойлов решит пригласить святошу для рейда? Никто. И это злило. Об этом думал Святослав, разрубая хитиновые панцири попадающихся под его руку жуков. Ему не дали группу, потому что он сам по себе был группой. А другие герои лишь мешались бы ему. Да и не мог он сейчас поддерживать маску доброго и самоотверженного героя и решение графа он принял с кивком за что был ему чуточку благодарен, но лишь немного граф скорее всего боялся что святослав что то учудит, но герою не было нужды чудить кто другие герои, а кто он он был одним из сильнейших и понимал что остальные и не приблизятся к его мощи. когда то очень давно святослав желал мира во всем мире. Но реальность оказалась совсем другой, и герой ни о чём не жалел. Это было не в его характере. Он знал, что был лучшим, и это подтверждали другие. Странно, почему-то в его сторону стекалось всё больше жуков, которые выпрыскивали вещество по запаху, напоминающее мочу. Что за херь? Святослав не слышал, как утробно ржали тени, которые пошли наперекор словам хозяина. Всё же господин был настроен против этого мужчины и против другого. Но туда они не пошли бы. Найдя странных жуков, они погнали их навстречу герою, который пах отвратительной магией света. Правда, сейчас от него исходил более приятный для теней аромат. Так-то лучше. Я покачал головой, когда услышал мысли нескольких гончих Даже не буду их наказывать. Они не сделали ничего плохого, лишь дали Святославу то, что он хотел. А герой желал сражаться. Я это видел в его глазах. То я наблюдал у брата, когда он был очень зол. После фееричного падения мы поняли, что попали на второй уровень и стали продвигаться по коридорам. Вот только спустя мгновение мы вновь попали на первый уровень. И это принесло головную боль. Сначала мои юные герои ничего не поняли и обрадовались, что попали на третий уровень, но я поспешил их расстроить и сказал, что мы снова на первом. Максим даже немного потух, как и оболтусы. А вот девушка-убийца приняла всё со спокойствием. Но её взгляды в мою сторону всё сильнее нервировали одного демона. То есть меня. Если судить по докладам теней, не мы одни попали в ловушку этой зоны. Другие группы ходили кругами, а некоторые просто сели на попы фигурально и просто зачищали одну комнату, стараясь продержаться как можно дольше. Кстати, Максим довольно грамотно руководил оболтусами и даже умудрился дать советы приказы девушке, которые она выполняла без вопросов. А потому сил было у ребят ещё много. Но надолго их в любом случае не хватит. Я решил взять дело в свои руки. Подошёл к Максиму и дал ему ещё пирожок, чтобы тот не перегорел в прямом смысле, а сказал, что дальше поведу я. Максим жевал и не спорил. До второго уровня зоны мы прошли кратчайшим путём. Пока Максим пытался прожевать пирожок, я проломил пол ногой, как и насекомые до этого. И вместе мы полетели вниз. Даже девушка не ожидала от меня такой подставы. Да и сил я вроде немного приложил а пол посыпался, как нежнейшее песочное печенье. Все обиженно на меня посмотрели, а Максим чуть не подавился остатками пирожка. Я хлопнул его по спине, и Демидов выжил. Но обиженный взгляд никуда не исчез. Дальше я дал направление и пошел сзади группы. Сам же попросил теней сказать, где находились епископ и Святослав. Как я и думал, они уже преодолели второй уровень и шли к четвертому. Стоит поторопиться. Пока Максим с Аболтусами разбирались с интересными богомолами, которых скрестили с пауками. Ведь как по-другому объяснить, что вся комната была в паутине? Я ещё раз проверил наш путь. Одна комната, и мы пройдём нормальным путём на третий уровень. Я так и не понял, как перемещается девушка, но она подошла ко мне совершенно незаметно. Они кажутся сильными. Начала она загадочно. Количество её слов за этот рейд стало меня радовать. «Они сильные», — подтвердил я, внимательно следя за девушкой и склонив голову к плечу. «Нет», — мотнула она головой, и её безразличные глаза посмотрели прямо в мои. «Они кажутся, в отличие от тебя. Ты сильнее. Почему ты скрываешь силу?» «А ты?» — улыбнулся я и спросил в ответ. Девушка усмехнулась и без слов отправилась вновь сражаться с богомолами. «Какая интересная! Ещё и сила, что скрывается в ней, очень интересная. Я лишь на мгновение посмотрел в её душу и даже не знал, что ей думать. В принципе, она безобидна для меня. Но как же велик соблазн нанять такую девушку себе в служение! Подумаю об этом позже. Мы уже спустились на третий уровень, обойдя все ловушки этого места. Он оказался намного сложнее. Я видел, как по нему двигалось пять групп и понимал, что другие скоро прибудут. А значит, немного поможем моим героям. Выпустив пять теней, я отправил их расчищать нам путь. Магия демонов в зоне не чувствовалась другими героями, облегчая тем самым мне жизнь. И тени сразу же испарились, пытаясь как можно быстрее выполнить приказ. Как только герои закончили с этой комнатой, то, как на лёгкой прогулке, пошли за мной карки четвёртого уровня. Девушка улыбалась, смотря мне в спину. Я же насвистывал мелодию. Босс уже ждал. Он очень злился, что я пришёл к нему. Но больше его раздражал епископ, и я разделял его настроение. «Интересно, а если епископ не выйдет из зоны, то сюда пришлют еще парочку?»